Глава шестнадцатая. Корабли верите. На третье лето войны с пиратами военные корабли шести герцогств приняли боевое крещение. Их было всего четыре. Но они существенно изменили тактику защиты нашего королевства. Наши стычки с красными кораблями этой весной быстро дали нам понять, что мы почти забыли искусство боя. Пираты были правы. Мы стали народом земледельцев. Но мы были земледельцами,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 и постоянно проговаривать в уме все то, что происходит вокруг. Для этого я покидал башню, сохраняя в себе присутствие верите как ястреба на руке, и занимался своими каждодневными делами. Сначала я мог выдерживать связь силы всего несколько часов, но по прошествии времени я стал целыми днями разделять мое сознание с верите Однако это был не настоящий мост силы, протянувшийся от меня к верите а связь, внушенная прикосновением,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 Я пытался не распространять это на Молли. Я знал, что ночной волк со мной, но он был верен своему обещанию не делать ничего, что могло бы дать мне знать о его присутствии. Спустя месяц после окончания зимнего праздника мне была поручена новая работа. Вице сообщил мне, что хочет, чтобы я приступил к занятиям на корабле. И в один прекрасный день я оказался на палубе "Руриска", и мне было определено место у весла.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 Обшивка на шпангоутах была прибита доска к доске, но Руриск и его младшая сестра Констанция были обшиты в накрой. Руриск был построен мастфишем, и обшивка была очень хорошо подогнана, так что она могла противостоять самым свирепым волнам. С щели законопатели, просмоленной пенькой, с такой любовью был построен этот корабль. Его сосновая мачта несла льняной парус, укрепленный канатом. На парусе красовался олень Верити.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 Он шел боком, отскакивал и приседал в волнах. А потом, когда все мы уловили ритм, пошел вперед и начал прорезать волны, как покрытый жиром нож. Это верить и пожелал, чтобы я освоил новое для меня искусство гребца. Я получил койку в кубрике рядом с другими матросами. и Я научился быть скромным и незаметным, но энергично вскакивать по первому сигналу побудки. Капитан был из шести герцогств.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 Вместо него королю прислуживала молодая женщина, которая делала вид, что убирает комнату, но почти наверняка шпионила для регала Шут тоже, как всегда, крутился под ногами и тихо развлекался, заставляя ее чувствовать себя неловко. Я вырос вместе с Шутом и всегда принимал его кожу и бесцветные глаза, как нечто само собой разумеющееся. Эта женщина, по-видимому, думала иначе. Как только она решила, что он не обращает на нее внимания, она начала разглядывать Шута.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 «Так, наконец это свершилось. Но ты, конечно, сперва собираешься ухаживать за ней». Сердце мое бешено колотилось. Мой король выглядел чересчур осведомленным, но довольным, очень довольным. Я смел надеяться. Надеюсь, мой король не разгневается, но боюсь, что уже начал ухаживать за ней. Но знаете что я не хотел поступать так самонадейно Это просто так получилось».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 Для него не имеет значения, что ты незаконно рожденный. Мало кто другой мог бы так поступить. и получит землю и собственный титул. Так же, как и ты, если у тебя хватит благоразумия выждать и достойно обойтись с леди. Со временем ты поймешь, что это мудрый выбор. Я скажу тебе, когда ты сможешь начать ухаживать за ней.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 Я втайне удивлялся, почему Верите используют ее здесь, а не заставляет каждого члена группы обращаться непосредственно к нему. Со смертью Галина и после вынужденного ухода из группы Августа Сирин заняла место Галина и, по-видимому, считала себя мастером силы. В некотором роде она стала почти копией своего учителя. Дело было не только в том, что она бродила по замку в суровом молчании и вечно недовольно хмурилась, унаследовав его брюзгливость, и манеру грязно шутить. Слуги теперь говорили о ней с тем же ужасом и отвращением, которое они некогда питали к Галину. Я понял, что она также заняла личные покои своего учителя. В те дни, когда бывал дома, я старательно избегал ее. Если бы, верите, отослал ее куда-нибудь в другое место, это было бы огромным облегчением для меня, но сомневаться в решениях моего будущего короля было бы недостойно.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 и мой товарищ Гребец смотрит на меня с негодованием за то, что я сбил его с ритма. «Эй, Фитц, что с тобой?» — спросил капитан. Джастин стоял рядом с ним, его лицо было ясным, исполненным самодовольства. э, -э мне свело спину, простите». Я снова нагнулся к своему веслу. «Келпи, подмени его!» «Потянись и подвигайся немного, парень, а потом снова возьмешься за дело». С сильным акцентом распорядился помощник. «Есть, командир?» Я выполнил его приказ и встал, уступив к Элпи мою скамейку и весло. Я действительно был рад передохнуть. Мои плечи болели, когда я попробовал пошевелить ими. И все же мне было стыдно бездельничать, когда другие работают. Я потер глаза и потряс головы, не понимая, что за кошмар обрушился на меня. Какой вперед смотрящий? Где?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 почти спокойной и пронизанной той твердостью, которая охватывает человека, уже обнажившего клинок к бою. Потом, через мгновение. Этот упрямый слизняк так настойчиво добивается карода, что не слышит меня. «Фиц, иди к капитану, скажи ему. Остров, оленей и рог. Если вы войдете в канал, то течение практически внесет вас в бухту у башни. Пираты уже там»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 то теперь слились в одного разъяренного зверя. Я чувствовал, как разрастается общая жгучая ярость. Это было что-то вроде дара. Единая волна, наполнившая наши сердца ненавистью. Мы толкали Руриск вперед, направляя его к отмелям бухты, а потом выпрыгнули и втащили корабль на берег, точь-в-точь, точь, как делали на учениях. Туман был предательским союзником, скрывавшим нас от пиратов,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 «Верите, будет доволен», — подумал я про себя. «Еще один корабль, великолепно сделанный». Все это я понимал, но не испытывал никаких чувств. Мы вернулись на Руриск, где нас ждал бледный Джастин. В полной тишине мы поели, сели за весла и направились назад, к Бакипу. На полпути мы встретили другие суда. Наспех сколоченная флотилия из нагруженных солдатами рыбачьих суденышек остановила нас.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 и полные благоговение «Я никогда не чуял столько крови», — сказал он мне. Трудно было не согласиться. Я насквозь пропах ею. верите был занят. Не успели мы сойти с Руриска, как на борту уже была другая команда, чтобы отвезти его назад, к башне острова Оленьий Рог. К ночи они уже приведут трофей в доке Бакипа. Другой корабль последовал за Руриском, чтобы забрать тела наших убитых воинов. Капитану, помощнику и Джастину предоставили лошадей, и они ускакали с докладом к верите. Я чувствовал такое облегчение от того, что меня не позвали. Я пошел в город вместе со своими товарищами по команде. С быстротой молнии весть о битве и нашем трофее облетела Бакип. Не было ни одной таверны,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 Один раз в переулке, а позже на улице. Я выпил еще, чтобы отбить неприятный вкус. Где-то на задворках моего сознания ночной волк пришел в ужас. Это яд. Это вода отравлена. Я не смог сформулировать нужную мысль, чтобы успокоить его. Утро еще не наступило, когда барич вытащил меня из таверны. Он был несокрушим отрезв В глазах его застыла тревога.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 что меня требует нару риск и немедленно. Я дал ему пенни за работу и смотрел, как он убегает со своей монеткой. Когда-то я сам был мальчиком, зарабатывающим медики. Я подумал о Керри и попытался вспомнить его мальчиком с пенни в руке, бегущим рядом со мной. Но отныне он навсегда останется мертвым перекованным, лежащим на столе. — Ни одного, — сказал я себе, — ни одного вчера не захватили для перековки.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 Полетели абордажные крючья. Мы превосходили пиратов численностью, и капитан хотел использовать это преимущество. Наши воины перескочили на борт красного корабля, и половина гребцов последовали за ними. Началось настоящее безумие, которое перекинулось на нашу палубу. Мне потребовалась вся моя воля, чтобы противостоять вихрю страстей, охвативших нас. Но я стоял с веслом, как мне и было приказано. Нонш странно смотрел на меня. Я вцепился в весло и скрипел зубами, пока наконец не взял себя в руки, и выругался себе под нос, обнаружив, что снова потерял верити. Наши воины утратили бдительность, решив, будто мы настолько ослабили наших врагов, что они больше не могут управлять своим кораблем. Это было ошибкой. Один из пиратов поджег парус, а другой попытался пробить обшивку красного корабля. Наверное, они надеялись, что огонь распространится на Руриск,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 у нас была еще одна встреча с красным кораблем о которой стоит рассказать ясной летней ночью нас вытащили из постели в казарме и послали на задание верите почувствовал красный корабль крадущийся от мыса бак и хотел чтобы мы перехватили его в темноте джастин стоял на носу связывая с сирен в башне верите верите присутствовал в моем сознании бессловесным бормотанием он прощупывал наш путь в темноте к красному кораблю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 Когда мы убили их и выбросили за борт, их корабль уже затерялся в темноте. Джастин был внизу, задыхающийся и избитый, живой, но не способный немедленно связаться с Верити. По меньшей мере, один ряд весел превратился в кучу обломков. Наш капитан громко бронил нас, покаменяли и укрепляли весла, но было слишком поздно. Он велел нам заткнуться, прислушался, но ни звука не раздавалось над водой.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 Его тесный контакт со мной только укреплял это чувство. И тем не менее, мы делали много хорошего для шестигерцогств, чтобы он мог отказаться от контакта, хотя сила и сжигала его. По необходимости я разделял с ним многие часы в его башне, твердое кресло, на котором он сидел, усталость, уничтожавшую аппетит, и даже сильные боли в костях, рожденные долгой неподвижностью. Я был свидетелем того, как он истощал себя. «Не знаю».